Творческая студия Бадр ат-Таухид представляет третью часть лекций по книге Абу Али аль-Маудуди Давайте будем мусульманами. Хвала Аллаху, мир и благословение его пророку, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними до Судного дня. А затем. Дорогие братья и сёстры, теперь зная смысл калима, я хотел бы обратить ваше внимание на обязательства вытекающие из этого. Что означает утверждение, что Аллах является хозяином всех и вся? Это означает, что ваши жизни не принадлежат вам, они принадлежат Аллаху. Вам не принадлежат ни ваши руки, ни глаза, ни уши и прочие части тела. Земля, которую вы возделываете, ваши животные, богатства и вещи, которые они дают вам, всё это не ваше. Всё и вся принадлежит Аллаху, и было дано вам как дар. Поэтому вы не имеете никаких оснований утверждать: жизнь принадлежит мне, тело и богатство тоже мои. Абсурдно заявлять это после того, как вы признали другого истинным владельцем. Если вы искренне верите, что Господь владелец всех вещей, то из этого сразу следуют две вещи. Первая. Поскольку Аллах является истинным владельцем, а вы лишь доверенное лицо, то вы должны пользоваться этими вещами только так, как он сказал вам. Если вы делаете обратное, то вы нарушаете доверие, и это всё равно что обманывать Аллаха. Вы не имеете права пошевелить даже мизинцем против его воли или увидеть то, что ему не нравится. Вас должно тошнить от всего, что идёт вразрез с его указаниями. Вы не имеете прав на свои земли и имущество против желания хозяина. Ваши жёны и дети, которые вы считаете принадлежат вам, ваши только потому, что их вам дал ваш хозяин. Даже с ними поэтому вы должны обращаться не так, как вам хочется, а как указал Аллах. Если вы поступаете с его указаниями, то становитесь узурпатором. Точно так же Как вы называете бесчестными тех, кто берёт себе чужие вещи, так и вы станете бесчестными, если позаритесь на дары Господа, как на свою собственность, и будете пользоваться ими по своему или кого-то другого помимо Аллаха усмотрению. Если вы испытываете трудности, соблюдая приказы вашего хозяина, то пусть будет так: Если теряются жизни, колется тела, разбиваются семьи, теряются деньги и имущество, то всё равно, о чём печалиться? Если сам владелец постановляет утрату своих вещей, то это полностью в его праве. Напротив, если вы поступаете против желания хозяина и при этом испытываете трудности, то вы просто виновны в том, что вредите его собственности. Например, вы не владеете своими жизнями. Если вы отдаёте свою жизнь по желанию вашего хозяина, то вы лишь воздаёте должное ему. Но отдавать свою жизнь, действуя при этом против него, будет преступным. Второе. Вы не оказываете какую-либо услугу своему хозяину или кому-то ещё, когда жертвуете что-то данное им на его дело. Вы можете отдать всё, сделать что угодно, даже пожертвовать своей жизнью, которая так дорога вам. Но вы всё равно не окажете ему услуги. Самое большое, что вы сделаете, так это воздадите ему должное в ответ на его милость. Разве можно этим хвастаться, что-то требовать взамен? Разве надо хвалить только за то, что отвечаешь услугой на услугу? Помните, что истинный мусульманин никогда не зазнается тем, что пожертвовал чем-то ради хозяина или тем, что выполнил свой долг перед ним напротив он останется смиренным хвастовство и зазнайство портят любые добрые дела любой ищущий похвалы или делающий добрые дела ради похвалы теряет своё право получить какое-либо вознаграждение от Аллаха потому что он искал вознаграждение в этом мире и уже получил его здесь братья и сёстры вы только вообразите Какую необычайную доброту оказал вам ваш хозяин? Он просит у вас то, что в действительности принадлежит ему, и тем не менее обещает заплатить за это сполна. Насколько это неограниченная щедрость. В суре от Тауба Всевышний Аллах говорит, «Поистине Аллах купил у верующих их души и имущество за то, что им рай». 111 аят. Такова доброта вашего хозяина. А теперь посмотрите на своё поведение. Вы перепродаёте вещи, данные вам вашим хозяином, и которые он выкупил у вас обратно. И какую цену вы заламываете за свои драгоценные вещицы? Покупатели заставляют вас действовать против желания хозяина. Вы служите им, как будто это они ваши кормильцы. Вы продаёте им свои умы и тела, и всё остальное, что эти бунтовщики против Бога хотят купить. Может ли быть что-то более аморальным? Продавать уже проданную вещь является уголовным и моральным преступлением даже в этом мире. Виновные в таких преступлениях наказываются за обман и мошенничество. Неужели вы думаете, что избежите наказания за это на суде Господа? О мусульмане, давайте ещё подробнее подумаем о смысле и основных последствиях калима. Ведь это и есть фундамент ислама. Поверьте в это, и вы войдёте в ислам прямым поступью. Поймите это полностью, сделайте свою жизнь в согласии с этим, и вы станете истинными мусульманами. Без этого вы не сможете ни вступить в ислам, ни остаться в нём. Всевышний Аллах называет Калима Таиба хорошее, чистое и благотворное слово, и определяет его следующим образом: Разве ты не видел, как Аллах приводит притчи и доброе слово? Оно, как дерево доброе, корень его твёрд, а ветви в небесах. Оно приносит свои плоды и каждый миг соизволения своего Господа, и приводит Аллах притчи людям, может быть, они опомнятся. А притча о скверном слове, оно, как скверное дерево, которое вырывается из земли, нет у него стойкости. Аллах укрепляет тех, которые уверовали, словом твёрдым в жизни ближней и в жизни дальней, и сводит с пути Аллах неправедных и творит Аллах что пожелает. Священный Коран, сура Ибрахим, 24-й, 27-й аяты. Здесь калима тайба сравнивается с благородным деревом, чьи корни крепко вросли в землю, а ветви достигают небес. Всё время оно продолжает давать обильные плоды, как это было наказано хозяином. Противостоит ему калима кабита, то есть злое и продажное слово, ложная вера и необоснованные речи, которые сравниваются с диким растением, произрастающим на бедной, тощей почве и легко выдергивающимся одним рывком, потому что у его корней нет твердой основы. Это сравнение настолько потрясающе и красиво, что чем больше мы задумываемся о нем, то тем лучше усваиваем этот урок. Давайте рассмотрим примеры двух видов деревьев. Вот дуб. Как мощны его корни, как высок он, как широко раскинуты его ветви и какая прекрасная листва. Как это дерево достигает такой силы и великолепия? Только от природы своих плодов, желудей. Его семя имеет врождённое право стать великим деревом. И это право настолько признанно, что когда оно пробуждается, то земля, вода, воздух, тепло дня и прохлада ночи, в общем, все участвующие элементы признают это и делают всё, что от них требуется. Таким образом, семя вырастает в великое дерево. Урожаем своих полезных плодов и благородством своих размеров, оно всё время демонстрирует, что заслуживает стать могучим деревом и что совместная работа земных и небесных сил совершенно оправдана. Более того, для всех этих элементов является долгом оказывать помощь дереву, так как сила земли, воды, воздуха и других элементов дана именно для помощи таким благородным деревьям но что можно сказать о дикорастущих растениях где их сила и добродетели их корни так мелки что их может вырвать даже ребёнок они такие слабые что вырываются дуновением ветра а когда ты касаешься их они могут уколоть тебя колючками на вкус они будут скорее всего горькими и неприятными Одному Аллаху известно, сколько их всходит и исчезает каждый день. Почему они такие? Ответ в том, что они не обладают врождённым правом вырасти, как жёлудь в могучий дуб. И вот, когда нет благородных деревьев, в которые бы росли, земля, которая по своей природе не может неплодоносить, терпит рост кустарника и сорняка. Вода даёт им питание, а воздух энергию. Но ни один из этих элементов не признаёт их право на существование, как у дуба. Именно поэтому земля не позволяет произрастать глубоко корням, вода давать щедрое питание, а воздух помогать расцветать. И когда на таком бедном пойке эти растения вырастают хилыми, невкусными, с колючками и ядовитыми плодами, то это однозначно показывает, что земля и небеса не созданы для помощи таким растениям. Помня про эти два примера, подумайте о разнице между калима Таиба и калима Кабита. Калима Таиба есть истинное слово, настолько истинное, что во всем мире нет ничего более истинного. Истина в том, что Богом всей вселенной является только Аллах. Каждая и всякая вещь на земле и небесах подтверждает это. Люди, звери, деревья, камни, песчинки, ручейки, солнце яркое – нет вещи, созданной кем-либо, кроме Аллаха, которая может выжить без заботы и помощи кого-либо, кроме Аллаха, и которую может уничтожить кто-либо, кроме Аллаха. Вся вселенная создана Аллахом, и ее жизнь и существование зависят от его милости. Только Аллах является ее хозяином и управителем. Поэтому, когда вы заявляете: "В этом мире божественность и верховенство принадлежат только одному Аллаху", все на небесах и земле кричат в ответ: "Вы сказали истинную правду. Все мы подтверждаем это". Когда вы склоняетесь перед Аллахом, все во всей вселенной склоняются вместе с вами, потому что все эти вещи подчиняются ему. Когда вы исполняете его указания, Все во всей вселенной делают то же самое. Когда вы идёте по его пути, то вы не один. На самом деле, бесчисленное множество творений небес и земли идут вместе с вами, начиная от солнца в небесах и кончая мельчайшей частицей пыли. Все следуют пути, проложенному им. Когда вы доверяетесь Аллаху, вы доверяетесь не какой-то малозначительной силе, а той великой мощи, которая движет в всю вселенную. Теперь вы уже понимаете, что все силы на земле и небесах поддерживают всех тех, кто верит в калима таиба и подчиняет ей свою жизнь. Они будут расти и процветать всю свою жизнь на земле и в грядущем мире. Ни на один миг их не коснётся ни удача, или поражение. Именно это утверждает Аллах в аяте, процитированном в самом начале. Калима подобна дереву, Чьи корни глубоко вросли в землю, и чьи ветви раскинулись над небесами, и по указанию Аллаха постоянно плодоносят. В противовес этому, что означает калима кабита? Только то, что либо Бога нет, либо есть кто-то ещё, делящий его священную власть. Только подумайте, может ли быть ещё более фальшивое и пустое предположение? Есть ли в этом мире хоть кто-нибудь подтверждающий это? Атеисты говорят, что Бога нет, но всё на этом свете опровергает их. Вместе со всеми вы также были созданы Аллахом. Этот самый Аллах дал вам язык, которым вы произносите такую ложь. Идолопоклонники говорят, что Аллах не один владеет священными силами. Другие боги тоже помогают, имеют власть над вещами и определяют ваши судьбы. Они также могут делать нам добро или приносить зло. Они тоже могут слушать молитвы и исполнять желания. Они тоже заслуживают доверия и боязни. Их власть также распространяется на землю Аллаха. И подчиняться их указаниям и законам надо так же, как и Верховному Богу. Но все на свете отрицает такое заявление, как абсолютно ложное и совершенно нереальное. Теперь подумайте, разве может человек, верующий в такое ложное предположение, и ведущие аморальный образ жизни когда-либо прочитать в этом мире и в последующем Аллах по своей милости даёт им на определённое время свободу действий и пропитание поэтому силы природы будут кормить их некоторое время но они не будут признавать это как их право они будут как дикорастущие сорняки и кустарники о которых я только что говорил также контрастируют между собой результаты их плодов Калима Тайиба дает сладкие плоды. Она устанавливает в мире порядок. Она устанавливает в мире покой. Царит доброта, правда и справедливость. А люди только выигрывают от этого. Но что может взрасти на таких корнях, вроде Калима Кабита? Чем больше она растет, тем больше разбрасывает свои колючие ветки. В ее жилах течет ядовитая кровь. Какие плоды могут вырасти на таких ветвях? Только горькие и ядовитые. Посмотрите своими глазами, что происходит там, где главенствует куфр и долопоклонство и сектантство. Там человек унижает своих же собратьев. Идёт постоянная подготовка к войне. Производится ядерное оружие, и отравляющие газы. Нации настроены уничтожать друг друга. Сильный подчиняет слабого только за тем, чтобы отобрать хлеб насущный. Слабого преследует армия и полиция и угрозы суда и расправы, и нет укрытия от угнетения сильных. Взгляните на отдельные личности. Их морали устыдился бы даже сам сатана. Они совершают такое, чего даже животные бы не посмели. Богатые пьют кровь бедных, эксплуатируют их и заставляют работать, как прирожденных рабов. Человеческое достоинство и права растоптаны. Общеприняты аборты, потому что люди не хотят поступить со своим сладострастием. Практикуется даже обмен женами. Неудивительно, что где бы ни взросло растение из такой калима-кабита, оно всегда полно колючек, и всегда его плоды горьки и ядовиты. После двух сравнений Аллах говорит. Аллах утверждает тех, которые веровали Туфу словом твёрдым в жизни ближней и в жизни дальней и сводит с пути Аллах неправедных и творит Аллах что пожелает сура ибрахим 27 аят таким образом Аллах даст силу и стойкость в этом мире и последующем только тем кто верит в калима таиба и наоборот он сведёт к нулю все усилия тех злодеев которые уверяли в калима кабита Они не сделают ничего полезного ни в этом мире, ни в следующем. Вы уже узнали, братья и сестры, разницу между Калимат-Таиба и Калимакабита и их результатами. Теперь вы наверняка спросите, «Мы верим в Калимат-Таиба. Так почему же мы не процветаем, а неверующие преуспевают?» Я должен ответить на этот вопрос, и я отвечу на него. Но прежде чем сердиться на мои слова – Загляните в своё сердце и посмотрите, говорю ли я правду. В первую очередь, ваше утверждение, что вы верите в Калема, неправдиво. Вера в Калема не состоит в простом её произношении. Она должна укорениться в сердце, должна изгонять любую противоположную веру и делать любое противоречащее ей действие попросту невероятным. Скажите мне, братья, ради Аллаха, правда ли это? Разве не преобладают среди вас сотни идолопоклонных и политических верований, совершенно чуждых, калима-т-тай-иба? Разве головы мусульман не склоняются перед другими, а не только перед Господом? Разве они не ждут благодеяний от кого-то еще помимо Него? Разве они не берут в свои проводники кого-то еще? Разве они иногда не откладывают в стороны законы Аллаха и не следуют без сожаления за другими законами? Разве они иногда не утверждают открыто в судах, что не следует шариату, а только обычаям и полезности? Разве нет среди них тех, кто не колеблясь, приступает к законной Аллаха ради ничтожных материальных выгод? Разве нет таких, кто боится гнева неверующих, а не гнева Аллаха? И тех, кто на всё готов, лишь бы добиться благосклонности кафиров, но не желающих сделать хоть что-нибудь ради благосклонности Аллаха? И разве нет тех, кто считает превосходство каферов реальным, а верховенство Аллаха воображаемым? Скажите мне ради Аллаха, разве все это не так? А если это так, то какое основание вы имеете жаловаться на то, что вы не процветаете, несмотря на веру в Калима Таиба? Сперва вы должны стать истинными верующими в Калима Таиба. Если даже после этого вы, Ваша жизнь не станет похожа на жизнь деревьев с прочными и глубокими корнями и обильными, раскинувшимися до неба ветвями, то, пусть простит меня Аллах. Тогда вы можете считать вашего Бога лгуном за то, что он не исполнил своё обещание. Следующий вопрос. Процветают ли на самом деле последователи Калима Кабита, скверного слова, неверующие? Ваше мнение, что верующие в Калима Кабита процветают в этом мире? являются ошибочным. В истинном смысле эти люди никогда не преуспевали и не преуспевают сейчас. Вы смотрите только на их чрезмерные богатства, на их пышную роскошь и внешнее обманчивое великолепие. Материальное преуспевание не является истинным. Пусть за них скажут их души, сколько из них достигли покоя и умиротворения. Они утопают в роскоши, но их сердца нервные и безутешные. Непослушание законам Аллаха превратило их дома в сущий ад. Сколь много самоубийств в Европе и Америке, как часты разводы, как эти кафиры изуродовали человеческую расу посредством геноцида, контроля рождаемости и абортов, как разрушают жизнь им множество миллионов людей наркотики и алкоголь, какая идёт яростная борьба за рынки сбыта и экономическое благосостояние среди наций и классов. Как велика зависть, ревность и ненависть, натравляющая людей друг на друга. Бешенная скачка за выгодой сделала жизнь горькой для многих людей. Взгляните на современные огромные и великолепные города. Они выглядят рай из далека, но вмещают в себя тысячи и тысячи людей, прозябающих в нищете. И вы называете это процветанием. И вы к этому так завистливо стремитесь, и вы хотите полностью им уподобиться. Помните, братья, что слово Господа не может быть ложью. Нет другого калима, кроме калима Таиба, следования которому даёт человеку слово в этом мире и счастье в грядущем. Ищите сколько хотите, но в этом калима вы не найдёте никакой ошибки. На этом Третья часть лекций по книге Абу Аля аль-Маудуди Давайте будем мусульманами подошла к концу. И в конце хвала Аллаху Господу миров.